двадцать 28. Брат. В дверь постучали, и Рист подскочил. Загнув уголок страницы, он сунул книгу под одеяло. Он не вполне понимал, почему не хочет, чтобы её кто-то увидел, просто не хотел. Обстановка в комнате была скудной: небольшая деревянная кровать, стол для чтения письма с одной свечой, два стула, комодик и шерстяной ковёр. Не было ни картин, ни других украшений. Очень аскетично. Впрочем, Рис на это не жаловался. Постучавший вошёл, как обычно, не дожидаясь приглашения. Средних лет, с обыкновенным лицом, мощным подбородком и коротко стриженными чёрными волосами. С плеч не спадала чёрная мантия. В руках он держал накрытой крышкой серебряный поднос с сегодняшним ужином. Судя по запаху баранина. По своим подсчётам, Рист пробыл тут уже почти две недели. Каждый день ничем не отличался от предыдущего. Юноша просыпался с восходом в пустой, запертой комнате. Ел раз в день, и еду всегда приносил один и тот же человек. Помыться и облегчиться его сопровождал конвой. Вот и всё. — Как ты себя чувствуешь? Голос мужчины оказался суровее, чем ожидал Рист. В нём звучала властность. Рист на мгновение замешкался. В первый раз за две недели с ним заговорили. Четырнадцать дней этот мужчина приносил ему ужин, но до сих пор не произнёс ни слова. «Я... хорошо. Спасибо». Гость с полуулыбкой поднял серебряную крышку. На подносе стояли две тарелки с едой. Баранина, морковь, картофель и небольшой соусник. Такую еду приносили каждый вечер, причём она была вкуснее, чем дома. Но две тарелки — это что-то новое. Мужчина переставил тарелки на стол, затем убрал поднос и крышку на пол. Взяв соусник, он полил свою порцию сладковато-пахнущей коричневой жижей. — Подливы? — спросил он. — э Да, пожалуйста. Рист всё ещё держался настороженно Это могла быть ловушка. Да, с ним вполне сносно обращались, однако уйти не давали, и ни один человек ни разу с ним не заговаривал. Впервые очутившись здесь, Рист злился и ругался, только злость ничего не дала, на него даже не взглянули. Тогда он решил попробовать иной подход. Даже лошадь скорее откликнется на пряник, чем на кнут. «Простите, а почему я здесь? Где мои друзья?» Мужчина с жестом указал Ристу на стул. «Садись, ешь, и мы поговорим». У Риста заурчало в животе, выбора, похоже, не было. Целых две недели он ждал возможности хоть с кем-то перемолвиться словом. И вот дождался. Рист встал с кровати и сел на свободный стул, Еда пахла потрясающе. Первые пару дней он отказывался есть, но ему просто заменяли вчерашнюю полную тарелку новой полной тарелкой. В конце концов, голодать стало невмоготу. Если бы его хотели убить, то нашли бы более простой способ. Значит, отравы, скорее всего, не было. Он посмотрел на мужчину, который жевал кусок баранины. Его лицо ничем примечательным не отличалось. Вздохнув, Рист взял вилку и нож, лежавший рядом с тарелкой, и принялся за ужин. На вкус он оказался так же хорош, как и на запах. «Ты находишься в Аннасле», — буднично сообщил мужчина, словно они вели светскую беседу. «Если точнее, то в резиденции чародейского круга». Рист выронил вилку, она звякнула о серебряный поднос на полу. «Я? Я в Лори?» — у него а шум за разум зашел. «Не может быть! Как? Я же был в Ильянаре, в кемелине Как я попал на север?» Рист замолчал, собираясь с мыслями. Он понятия не имел, почему этот человек наконец заговорил и скажет ли еще что-нибудь. Нужно быть благоразумным и задавать правильные вопросы. «Кто вы? И почему я здесь?» Отвечать мужчина не спешил, сперва тщательно прожевал и проглотил очередной кусок. «Можешь звать меня Гарамон. Я твой проводник». Он немного помолчал. «Мы нашли тебя на обочине дороги, недалеко от Аннаслы, и принесли сюда. Не знаю, как ты там оказался, до меня это и не волнует. Ты был грязен и полумёртв от голода» мы спасли тебя». «Спасли?» — недоверчиво вскинул бровь Рист. «Как по мне, так скорее взяли в плен. Комната заперта, я не могу выйти без охраны, и то лишь для того, чтобы помыться и облегчиться. Говорите, что хотите, но это плен». «Как же я попал на север?» «Так, Рист, спокойно. Дыши и думай». Он усиленно пытался вспомнить, что произошло, но последним воспоминанием был бой на улицах ночного Кэмилина. Потом Далин его куда-то тащил. А дальше — пустота. «Плен? Тебя не кормят, не дают одежду, бьют!» Видимо, обиженное выражение на лице Риста было достаточно красноречивым ответом. «Что ж, я назвал себя...» Полагаю, теперь тебе нужно сделать то же самое. Рист не подумал, что собеседник может не знать его имени. Меня зовут Рист Хевил. Приятно познакомиться. Гаромон надолил еще один кусок мяса с подливкой. Есть причина, по которой ты здесь, а не в каком-нибудь постоялом дворе, и, полагаю, она тебе известна. Насколько я могу судить, «Именно поэтому ты оказался на обочине дороги». «Я не понимаю, о чём вы?» «И правда, о чём?» Гарамон, отдуваясь, доел свою порцию. Вытерев нож и вилку тряпкой, которую достал из мантии, он положил их на стол рядом с тарелкой. «Ты среди друзей», — произнёс он наконец. Мужчина посмотрел на свечу и, вскинув руку, щёлкнул пальцами. Фитиль вспыхнул пляшущим огоньком. "Вы?" Гаромон довольно улыбнулся. "Дарист, ты больше не одинок. Прости, нам пришлось держать тебя под замком и под охраной. Неопытный маг опасен для себя и для окружающих. К тому же мы не знали, можно ли тебе доверять. Ты ведь понимаешь?" Сердце у Риста забилось чаще. К такому повороту он явно не был готов. «Неопытный маг?» а, «Да, думаю, да». «Вот и хорошо». Гарамон сцепил пальцы и подался вперёд. «Рист, я собираюсь обучить тебя использовать твой дар. Не бояться его, а принять» чтобы страх в сердцах других не мешал тебе быть тем, кем суждено. Нельзя гасить свой свет только для того, чтобы другие могли сиять. Рист почувствовал умиротворение. Слова Гарамона как будто стали припаркой для раны, о которой он не подозревал. «Да, я очень этого хочу, правда?» «Превосходно!» Гарамон хлопнул в ладоши и поднялся. «Приступим завтра. Я пошлю за тобой с первыми лучами солнца». Уже у двери он добавил. «С этой минуты, пожалуйста, зови меня брат Гарамон». «Да, брат Гарамон», — несколько неуверенно повторил Рист. «Брат Гарамон». «Что такое, ученик?» Рист запнулся и несколько раз вздохнул, собираясь с духом. «Мои друзья, моя семья. Они будут меня искать. Я хочу увидеть их или связаться с ними. Пусть они знают, что со мной всё в порядке». мак на мгновение замер в дверях, раздумывая. «Чуть позже я попрошу кого-нибудь принести тебе перо, чернила и пергамент. А потом мы разошлём ястребов». «Спасибо, брат Гарамон». на утро после пира Айван привел Кейлина с на встречу с послом гномов в Белдуаре. Блокадная армия Ларийской империи стояла всего в нескольких днях пути, поэтому переговоры с гномием-союзом следовало провести как можно скорее. Артур спросил у кейлена согласен ли он поучаствовать в посольстве. Кейлин согласился, и это было самое малое, чем он мог отплатить королю Белдуара за гостеприимство. Юноша не имел особых ожиданий, но всё равно удивился, узнав, что Олег Марилин — не гном, а человек, плотный мужчина с упитанным животом, лысой головой и короткой бородой. «Не вери в голову», — засмеялся Олег, когда Кейлин извинился за своё удивление. «Многие не верят своим глазам, когда узнают, что посол гном его союза — человек». «Гномы Лоддерский гор сотни лет не выходили на поверхность, но кто-то же должен заботиться об их интересах здесь». Олег вышел из-за стола, разглаживая помятую льняную рубашку. «Для меня большая честь познакомиться с тобой, Кейлин Брайер. За время, прошедшее из твоего вчерашнего прибытия, город наполнился слухами. Я с нетерпением ждал встречи с Дралейдом». «Олег!» мне надо кружить мальчику голову!» Дружелюбный тон Айвана сменился сухим и официальным. «Да, конечно. Молю о прощении, лорд арнол всплеснул руками тот. «Нет нужды», — отмахнулся Айван. «Ты отправил весь совету, чтобы сообщить им о прибытии дралии, да и подготовке к переговорам?» «Еще нет, милорд. Я ждал королевского одобрения, но, если вам угодно, могу послать гонца немедленно». «Аж будь любезен», — произнёс айван Олег засуетился вокруг своего стола. Достав лист чистого пергамента из стопки, а также чернильницу с пером из ящичка, он начал составлять послание. Затем сложил пергамент, убрал его в маленький кремовый конверт, после чего капнул воском с тёмно-фиолетовой свечи, которая горела сбоку от стола. «Прошу». Порывшись в карманах, айван достал небольшую латунную печать и вдавил её в остывающий воск. На конверте проступил оттиск скрещенных топора и меча на фоне горы. Та же эмблема красовалась на знамёнах во дворе и тронном зале. «Благодарю, Милард», — кивнул Олег и сунул конверт в карман плаща. «Знаете, пожалуй, я сам доставлю его. Так дело будет выглядеть срочнее». «Вы ведь знаете, как в Союзе принимаются решения. Поездка займёт не меньше недели, но я поспешу». «Уж поспеши, Олег. Король будет ждать ответа». Дородный мужчина кивнул и снял с кресла сумку. «С вашего позволения, милорд, я немедленно отправлюсь». Кейлин, Айван и Эйсон вслед за Олегом вышли из комнаты. Тот нёс сумку перед собой, что-то пытаясь в ней отыскать. В спешке он запнулся о ножку короткого стола и чуть не рухнул на пол, однако вовремя удержал равновесие. «Странный человек», — заметил Эйсон. «Верно, странный», — кивнул Айван. «Но хороший».